Когда звездная пыль рассеялась, дети в страхе отпрянули. Перед ними был грозный рычащий лев. Майкл придвинулся поближе к Джейн. Припадая к земле, будто для прыжка лев медленно двинулся к солнцу. Высунув длинный красный язык, он кровожадно облизнулся. Но король манежа лишь рассмеялся и легонько щелкнул льва ногой по носу. Взревев, словно его обожгли, зверь подпрыгнул сразу на четырех лапах. Хлыст солнца резко щелкнул. Лев с недовольным ревом нехотя поднялся на задние лапы. Король манежа достал из кармана прыгалки и протянул льву. Лев взял их и запел: А лев восхитительный, неотразимый, на небо взгляни и увидишь меня. Сред звездного неба ни с чем не сравнимо Сверкает золотая корона моя. Ты ясную ночью найди меня взглядом, найдешь Орион, лев поблизости, рядом. Закончив петь, он принялся скакать по арене, свирепо вращая глазами и рыча. — Эй, поторопись! — донесся из-за занавеса чей-то бас. «Теперь наша очередь!» «Поторапливайся, котенок!» Добавил тоненький голосок. Лев бросил скакалку И с ревом кинулся к занавесу. Однако насмешницы успели увернуться. «Большая и малая медведицы!» Объявил Орион. На арену в развалку выбежали два медведя. Держась друг за друга, Они медленно танцевали вальс. Сделав два круга по арене, они неуклюже поклонились и хором продекламировали. Мы, медведи, любим мед. Кто нам меду принесет? У кого из всех созвездий есть в запасе гроздье сот? Кто порадует медведей, чтобы слаще им жилось? Чтобы, чтобы, чтобы. Они сбились и умолкли, переглядываясь. — Ты не помнишь, как там дальше? — прикрывшись лапой, спросила большая медведица. — Не помню, — покачала головой малая и потупилась, глядя на звездную пыль, словно надеялась там отыскать забытое слово. Но публика нашла выход из положения. Медовые соты ливнем обрушились на медведей. Большая и малая медведицы с облегчением вздохнули и принялись их подбирать. «Отлично!» — воскликнула большая медведица с наслаждением, нюхая соты. «Превосходно!» — отозвалась малая, откусывая от сот большой кусок. Перемазавшись медом, они поклонились солнцу и убежали с арены. Король манежа взмахнул рукой. Музыка заиграла торжественно и громко. «Это сигнал для парада Алле», — сказал Орион. Из-за занавеса появились танцующие Кастер и Полукс, а за ними и все остальные созвездия. Снова вышли медведи и лев, который все еще был очень сердит. Следом плыл звездный лебедь и высоким чистым голосом пел песню. «Лебединая песнь», — пояснил Орион. Потом показалась рыба, которая вела на серебряном поводке трех маленьких козлят. За ними — горестно всхлипывавший дракон. Жуткий рев на мгновение заглушил музыку. Это было мычание тельца. Он скакал по арене и пытался сбросить со спины клоуна Сатурна. Все новые и новые животные присоединялись к параду Алле, и скоро арена — представляла собой сплошную золотую массу рогов, копыт, гриф и хвостов. — Это конец? — прошептала Джейн. — Почти, — ответил Орион. — Сегодня надо закончить пораньше. В половине одиннадцатого ей надо уходить. «Кому — Кому? — хором спросили Майкл и Джейн. Но Орион не слышал. Он поднялся со своего места и замахал руками. — Быстрее! — «Прибавьте шагу!» — причал он. По арене проскакала Венера верхом на Пегасе. За ней, словно большой сверкающий обруч, катилась змея, ухватив зубами свой хвост. Самыми последними из-за занавеса появились кометы, весело махая своими пышными хвостами. Музыка заиграла еще громче. С арены, словно золотой дым, начала подниматься звездная пыль. А животные с криком, шумом, визгом, рычанием и топотом стали выстраиваться в большой светящийся круг. В середине оставалось много свободного места, но ни одно из созвездий не смело приблизиться к солнцу. Оно стояло в самом центре, грозно возвышаясь над ними и сжимая в руке хлыст. Животные со склоненными головами проходили мимо него, и солнце кивала каждому в ответ.